И роковая отметка сорок лет стала пугать меня, словно пограничный столб, поставленный для устрашения перебежчика из одного мира в другой, с новыми эмоциями, иными опасениями и другими запросами. Говорят, что нормальный человек лишь после сорока лет жизни начинает бояться смерти, не знаю. Мне казалось, что до сорока лет я не доживу. В лучшем случае посадит. В худшем придавит в тюремной камере или пристрелит в темном переулке. Ладно, самое главное — оставаться самим собой, какой я есть и каким, наверное, останусь до конца дней своих, утешая себя тем, что я честь имею, а живу ради служения Отечеству. Впрочем, само время, отведенное для прожигания моей жизни, не располагало к спокойствию. Мировая война могла возникнуть еще в 1911 году, когда германская канонерка Пантера совершила внезапный прыжок во французское Марокко, а мир вот-вот готов был взорваться. Затем итальянцы, не очень-то воинственные, которым едва хватало на макароны, вдруг ополчились на Турцию в ее африканских владениях, в Триполитании, в киренаике Армия султана постыдно бежала. Итальянцы образовали свою колонию Ливию, а Турция взмолилась о мире. Удивительно. В тот самый день, когда в Лазанне турки договорились о мире с Италией, именно в этот день разгорелась Первая Балканская война. Эти балканские войны, так редко поминаемые в нашей стране, стали уже белым пятном для широкой публики, и потому я рискую восстановить примерную картину событий, которые отразились не только на делах балканских народов, но и разрушили преснопамятное равновесие нашей русской политики. Балканский союз из четырех государств – болгарии Сербия, Греция и Черногория – в России надеялись использовать вроде барьера, чтобы задержать развитие экспансии Вены и Берлина. Но братья славяне и греки всю мощь своего союза развернули против Турции. столько веков угнетавших их. Армия султана была выписывана немецкими генералами. Главным ее инструктором был знаменитый Гольц-Паша, точнее, Кольморфондер Гольц. Кайзер накануне войны запросил его из Берлина, какова готовность турецкой армии, чтобы разнести эту славянскую сволочь, и получил от Гольца ответ, совсем как у нас. Эта фраза стала посмешищем для всех европейцев, ибо турки бежали. С первого выстрела выявилось полное превосходство балканских армий, вооруженных новейшим оружием Франции, перед турецкой ордой, оснащенной старьем из берлинских арсеналов. Балканский союз был рожден в колыбели русской дипломатии. которая баюкала его своими песнями, и в Петербурге царь надеялся, что, дергая потаенные веревочки, он сможет управлять своими народами на Балканах, будто марионетками. Но у каждого народа были свои национальные задачи. Болгары вломились во фракию штурмовали Адрианополь. Сербы и черногорцы взяли скутарий, чтобы закрепиться на берегах Адриатики. Греки гнали турок Из древнего Эпира и Македонии вступили в Салоники, их десанты высаживались на легендарных островах Хиосии и Лесбусе.